С уходом Ельцина областничество ушло в тень, хотя никуда не делось и сдерживается скорее административными рычагами. Напротив, племя западников даже в тень не уходило и мобилизуется уже в открытой конфронтации с режимом Путина. Здесь мысль Шейхуддинова еще более определённа. Тоже с прозападным народом. Если какая-то часть народа говорит «мы хотим в Европу», как было на Украине, то для того, чтобы этому противостоять, должен возникнуть другой народ, который заявляет «мы не хотим в Европу, мы хотим здесь жить и жить по-своему, а не по-европейски». И снова в условиях такого взаимодействия появляется необходимость во власти. Но если мы выяснили, что противостоять возможным сценариям потери власти в России могут только такие народы, стоящие за единство и целостность России и за сохранение ее суверенитета на основе сформированного в России типа порядка, то мы должны себе задать вопрос, есть ли те, кто может составить собой такой народ? Есть ли у нас сильное общественное движение, которое будет говорить, что Сибирь – это Россия? Мы есть Россия, наша задача – развивать ее. Есть у нас Антизападное движение, такое, которое было бы против глобализации, против навязывания европейских стандартов. И в конфликте с западниками большевики стали организационным воплощением воли народа, желавшего жить в России. Этим многонациональным народом Красная Армия воспринималась как своя армия. При временном правительстве Украина отделилась от России. Западники-либералы буквально разгоняли народы. Глава образованного Украинской Центральной Радой правительства директории Винниченко в воспоминаниях, изданных в Вене в 1920 году, признает исключительно острую неприязнь народных масс к Центральной Раде во время ее изгнания в 1918 году большевиками, а также говорит о враждебности, которую вызывала проводимая Радой политика украинизации. Ужасно и странно во всем этом было то, что они тогда получили все украинское, украинский язык, музыку, школы, газеты и книги. Речь шла о том, что этот народ желал жить в России и жить по-своему, а не по-европейски. В тот исторический момент эту возможность и давал советский проект. Этот цивилизационный смысл большевизма тогда прекрасно понимали и западники, и традиционалисты. В том числе на Западе. Вальтер Шуберт. В своей известной книге 1938 года «Европа и душа Востока» пишет «Самым судьбоносным результатом войны 1914 года является не поражение Германии, не распад габсбургской монархии, не рост колониального могущества Англии и Франции, А зарождение большевизма, с которым борьба между Азией и Европой вступает в новую фазу. Дело идет о мировом историческом столкновении между континентом Европы и континентом России. То, чего Запад боится, это не самих идей, а тех чуждых и странных сил, которые за ними мрачно и угрожающе вырисовываются, обращая эти идеи против Европы. Большевистскими властителями тоже руководить настроение противоположения Западу. То, что случилось в 1917 году, отнюдь не создала настроений враждебных Европе, оно их только вскрыло и усилило. Между стремлениями славянофилов и евразийцев, между лозунгами панславизма и мировой революции разница лишь в методах, но не в цели и не в сути. Что касается мотивов и результатов, то все равно будут ли призываться к борьбе славяне против немцев или пролетарии против капиталистов. В обоих случаях мы имеем дело с инстинктивной русской попыткой преодолеть Европу. Шубарт «Европа и душа Востока» Общественные науки и современность 1992 номер 6. Говоря о нынешнем состоянии этого протонарода, который должен встать и защитить целостность и культурную идентичность России, Шейхуддинов приходит к пессимистическому выводу. Кто может составить собой такой народ? Вопросы риторические. Даже возможность таких движений с трудом мыслится российским человеком. И это свидетельствует о том, что такое, как в Киргизии, элементарно возможно в России. Если движение пенсионеров или дальневосточных сепаратистов догадается сказать, что они народ, а власть – антинародная, то они смогут, собрав пару тысяч человек, вышвырнуть власть из ее кабинетов. При этом вокруг будут стоять толпы зевак, которые, как в октябре 1993 года, будут считать, что все эти игры не их дело». Но сегодня ситуация может стать значительно драматичнее. Сегодняшняя архаическая власть в России эту дыру в принципе не закрывает. И как только пойдет какое-то финансирование, и любые силы, заинтересованные в том, чтобы сбросить нынешнюю власть, поймут эту схему, Она сработает на все сто Ведь нет народа, и он не формируется, который бы сказал, что мы хотим быть Россией. Больше того, всех тех, кто сейчас говорит такого рода вещи, во многом справедливо считают националистами и шовинистами. А значит, демотехническая задача только усложняется. Надо создавать, формировать не просто народ, который заинтересован в сохранении России и тех порядков, которые регулируют нашу жизнь, но и является современным, модным и осмысленным. Но может ли существующая российская власть взяться за решение этой задачи? Очевидно, что нет. Мы должны вырастить, создать, вылепить российский антизападный народ. Российский антиисламистский народ, выступающий за советский характер российского общества. И только тогда, когда в трудный момент он сможет противостоять иным общественным силам, мы поймем, что власть в России современная и прочная. Шейхуддинов, Киргизия 2005. Демотехника на марше!